Глава 23. Париж, лето 1940 года. Предупредив Коко, что тянуть с решением не следует, Шпац снова уехал. Коко не могла спать, не приняв лекарства, раздираемая тревогами об Андре и новыми обстоятельствами. Морфий давал ей передышку жаркими августовскими ночами. Днем ее мысли были хаотичными. Они метались от одной проблемы к другой. Время шло, оно было ее врагом. Ей нужно было принять решение. Иначе Пьер победит, или Геринг конфискует компанию, а вместе с ней и номер пять. Но шпионить в пользу Германии... При мысли об этом у нее начинала болеть голова. На четвертый день, сидя на заднем сиденье Роллс-Ройса, на обратном пути в отель после неутешительного разговора со своим бухгалтером, куко смотрела в окно. По словам бухгалтера, сумма на ее счете уменьшается быстрее, чем она думала. Это было связано не только с тем, что она перестала получать доход от духов, который теперь доставался исключительно Пьеру, но и с быстрым падением франка. И самым неприятным было то, что из-за войны Коко не могла получить деньги ни из хранилища в Женеве, ни со своих счетов в Швейцарии. Самым ужасным было то, что об Андре по-прежнему не было никаких известий. Шпац утверждал, что ищет его, но пока ничего не нашел. Прислонившись к дверце авто, Коко прижалась лбом к прохладному стеклу. «Нет, в самом деле, это было уже слишком». Она сунула руку в сумочку и достала карточку, удостоверявшую, что она католичка. Закрыв глаза, Коко потерла её между пальцами. Если бы Морфи был у неё в сумке, она бы немедленно приняла его прямо в автомобиле, только бы заглушить тревогу. Андре, Пьер, Геринг, Хорст Экерт. Проблемы не дают ей покоя. А тут еще добавилось это послание, которое шпац передал ей от таинственного, облеченного властью человека из Берлина. Эта сделка могла превратить ее в предательницу Франции. Мадемуазель, голос Эвана заставил ее очнуться. Роллс Ройс остановился. Коко огляделась. Что случилось? Где мы? Рядом с еврейским кварталом, мадемуазель в море. Эван махнул рукой в сторону вереницы автомобилей впереди. Они перегородили улицу. Кто? Что? Кто блокирует движение? Рядом с машиной на тротуаре начала скапливаться рассерженная толпа. Что случилось со знаменитым немецким порядком и эффективностью? Подавшись вперед, Коко посмотрела в лобовое стекло над плечом Эвана. Двое мужчин в форме тащили молодую женщину в сторону грузовиков, которые и заблокировали движение. «Это были французские полицейские, а не немецкие солдаты», — сообразила Коко. Женщина отбивалась, выворачивалась из рук полицейских, звала на помощь. За ними бежал маленький мальчик. Он плакал и цеплялся за юбку женщины. «Это какая-то специальная операция, мадмуазель». Тон Эвана был мрачным. Взгляд Коко метался между женщиной, полицейскими и мальчиком. На их глазах полицейские запихнули женщину в последний грузовик. Старик в фартуке мясника с криком выбежал из лавки поблизости. Он протолкался через растущую толпу к ребенку и схватил мальчика за плечо. Малыш продолжал плакать, когда мужчина развернул его к себе, опустился на корточки и прижал к груди. «Что происходит?» — выпалила Коко, берясь за ручку дверцы. «Нет, не открывайте дверь, мадемуазель!» Она от изумления застыла. Эван встретился с ней взглядом в зеркале заднего вида. «В толпе небезопасно. Пожалуйста, оставайтесь на месте!» Он говорил резко. Коко убрала руку с ручки, пораженная настойчивостью в его голосе. Грузовики впереди по одному начали трогаться с места. Мальчик повернулся в их сторону. Он начал звать маму и вырываться из рук старика. Куко в ужасе смотрела, как мясник подхватил плачущего, отбивавшегося ребенка. Мама! Тонкий испуганный голосок проник через барьеры, которые Куко годами выстраивала вокруг себя. Она закрыла глаза вспомнив свой бесконечный ужас, когда она смотрела вслед отцу, оставившему ее в монастыре. Потребовался год или даже больше, прежде чем она смогла взглянуть в лицо правде. Она больше никогда не увидит отца. Когда Коко открыла глаза, два полицейских подошли к веренице машин. Опустив стекло, она помахала затянутой в перчатку рукой, привлекая их внимание. Ближайший к ройсу полицейский посмотрел на нее, потом на своего напарника, затем снова на Коко. «Да, вы», — сказала она, не убирая руку с дверцы, — «подойдите сюда». С удивлением на лице он направился к автомобилю, но остановился в нескольких футах от него. «Подойдите ближе. Я хочу задать вам вопрос». Мужчина приблизился, нагнулся, и коснулся пальцами фуражки. «Да, мадам». «Скажите мне, что происходит? Почему мы остановились?» Слова сорвались с её губ быстрее, чем она успела подумать. «И почему вы забрали эту женщину?» «Пустяки, мадам», — ответил полицейский. «Мы выполняем приказ. Немцы проводят перепись. Это всего лишь подсчет. За его спиной Коко видела, как лавочник уводит плачущего мальчика в свой магазинчик. — Что за почет? Кого считают? — Только евреев, мадам. Тех, кто живет в Море. Он кивком указал на ряд лавок и на плецель, как это место называли на Идише — «маленькую площадь». Автомобили впереди заурчали моторами. Подойдя к лобовому стеклу, полицейский нагнул голову и через стекло обратился к Эвену. «Я должен попросить вас двигаться дальше, месье». «Да, мы уже уезжаем». Когда полицейский уже уходил, Коко крикнула ему вслед. «Но зачем вы их пересчитываете?» Он не ответил. Сбитая с толку Коко откинулась на спинку сиденья. Останови Роллс-Ройс, Коко, и зайди в лавку, чтобы проверить малыша. Это не мое дело. Пусть евреи сами заботятся о себе. Когда Коко открыла дверь своего номера в Рице, она увидела Клаги, поднявшего голову от книги. Она удивилась и застыла на месте. Шпац вернулся из Берлина, хотя она ждала его только на следующей неделе. И, как всегда бывало при его возвращении, в ее груди затеплилась надежда. Возможно, он привез новости. «Андре?» Она запнулась, произнося имя сына. Шпац отложил книгу и встал. «Пока нет». Подойдя к Коко, он обнял ее и расцеловал в обе щеки. Она на мгновение опустила голову ему на плечо, неожиданно уставшая, Опустошенная сценой, свидетельницей которой она только что стала. Наконец Шпац отодвинул ее от себя на расстояние вытянутой руки и внимательно посмотрел ей в лицо. «Ты в порядке?» На какую-то крошечную долю секунды Шпац показался ей почти врагом. Почему ему нужно столько времени, чтобы найти информацию об Андре? Высвободившись из его рук, Куку -ку прошла в спальню и сняла шляпу. Когда она вернулась в гостиную, шпац уже снова уютно устроился в кресле. Куку -ку посмотрела по сторонам. «А где Алиса?» «Я дал ей выходной на остаток дня». Куку -ку нахмурилась. Он вел себя как дома. Все еще взбудораженная предыдущими событиями, Куку -ку подошла к низкому столику между креслами и взяла пачку жетан. Когда это ты начал платить зарплату моей горничной? Она выудила сигарету из почти пустой пачки. Я велел ей уйти, чтобы мы могли поговорить наедине, ответил шпац. И сердце Коко забилось в два раза быстрее. Она коснулась бьющейся на шее жилки, потом ее пальцы соскользнули на нити жемчуга и остались там. Она ждала. В Берлине я говорил с адмиралом Канарисом. «Канарис, Канарис, я его знаю?» Коко услышала свой голос со стороны. Он был резким и напряженным, Но ее сжигало нетерпение. Закурив, она уселась в кресло напротив Денклаги и положила руки на подлокотники. «Адмирал Вильгельм Канарис. Это глава Абвера, нашей военной разведки». «Он и есть тот человек, о котором я говорил ранее. Именно он сможет удержать Геринга, если ты примешь его предложение». «Боже мой, шпац!» — Коко покачала головой. Он поднял бровь. «Не волнуйся, дорогая. Он уже знал эту историю. Полковник Экерт не сидел без дела. Динклаги сцепил пальцы и оперся на них подбородком». Ты должна принять решение по поводу Испании, пока еще не поздно. Прежде чем рейхсмаршал Геринг начнет действовать, адмирал Канарис хочет встретиться с тобой. Правильно ли я понимаю, что он готов помочь не только с Гером Герингом, но и с Пьером тоже? Куко сжало губами сигарету. Это возможно. Шпат склонил голову к плечу. Адмирал понимает твою проблему с Пьером. Он упомянул человека, который сможет помочь ее решить. Но при условии, что вы с ним придете к соглашению. — У него на примете Луи де Вафрелан, француз. Ты его знаешь? — Маркиз де Вафрелан? — Так сказал адмирал. — Насколько я понял, он адвокат. живет в Париже. — И фрелан хорошо знаком с некоторыми официальными лицами, как в Виши, так и в Германии, которые проводят в жизни немецкие законы о евреях во Франции. Если адмирал Канарис прикажет, то именно фрелан подаст иск от твоего имени против Пьера». Шпац на мгновение замолчал. «Но только если вы с адмиралом придете к соглашению». Коко Ку -ку курила и не смотрела на него, придав лицу незаинтересованное выражение. Если она согласится, то одна из ее проблем, возможно, будет решена. Общество Мадмуазель и номер пять, самый важный актив компании, судя по всему, будут принадлежать ей. Она перевела взгляд на шпаца, наклонилась вперед, уперлась локтями о колени, держа в пальцах сигарету что ж повтори мне что именно хочет от меня канарис в обмен на свою помощь простыми словами он что действительно хочет чтобы я шпионила в определенном смысле да шпац мне нужны подробности я могу сказать только это он взял сигарету закурил и откинулся в кресле твое имя имеет вес в определенных кругах У тебя есть влиятельные друзья и в Англии, и в Испании. Эти люди могли бы быть полезны рейху. Рот Коку приоткрылся, глаза расширились. Он хочет, чтобы я шпионила за моими друзьями. Некоторым это пойдет на пользу. Коку посмотрела на него. Ей было не в новинку использовать друзей. Она раньше это делала. Но как часть сделки это вызывало неприятное чувство. Адмирал Канарис именно тот человек, который может помочь тебе с Герингом, Коко. Его тон стал ироничным. Но адмирал хочет услугу за услугу. Для тебя это не самая плохая сделка. Ты всего лишь поделишься информацией. Адмирал требует, чтобы она шпионила в пользу Рейха. Куко молча смотрела на шпаца: Она француженка до мозга костей. Вне зависимости от деталей, эта сделка со страной, оккупировавшей Францию, была предательством, как ни назови ее миссию в Испании. Хотя мысль о том, чтобы шпионить для Германии, была невыносима, такой же была и перспектива отдать номер пять Герману Герингу. И если сравнивать Пьера с Герингом, то последний хуже первого. Проклятый Пьер. Он начал все это. Он сделал ее жизнь несчастной. Коко раздавила сигарету в пепельнице. Что ж, такова жизнь? Она уже приняла решение относительно предложения адмирала. Коко с неохотой встала, обошла кресло и встала за его спинкой. Глядя в лицо Шпацу, она вздернула подбородок. Передай адмиралу, что я не могу сделать то, о чем он просит. У нее перехватило горло от понимания того, от чего она отказывается. Шпац смотрел ей в глаза, выражение его лица расшифровать было невозможно. Я не стану этого делать, шпац. Я не предам мою страну даже ради номер пять. Он выпрямился в кресле, опустил руки на бедра. Его губы сжались в одну тонкую линию. «Подумай хорошенько, Коко». В его голосе появились зловещие нотки. «Я подумала». «Тогда подумай еще раз». Помолчав, он посмотрел ей в глаза. «Если ты отказываешься сотрудничать ради дела твоей жизни, тогда сделай это ради Андре. Коко вцепилась в кресло. «Что ты сказал?» Я говорю о твоем сыне, Андре Паласе. Ее сыне? Шпац только что это сказал? Шли секунды, а Коко усилием воли пыталась остановить комнату, вращающуюся вокруг нее. Она приказала себе стоять прямо, держать его взгляд. Она приказала себе дышать. Какое отношение это все имеет к моему племяннику? Он твой сын, Коко. Нам об этом известно. У нее пересохло во рту. Коко не могла это осознать. Ее пальцы все глубже погружались в обивку кресла. Она знала, что если отпустят кресло, то упадет. На Вандомской площади зазвучала полицейская сирена, как будто предупреждая ее. Они знают. Они знают. Каким-то образом они узнали правду об Андре. После всех этих лет притворства, сохранения тайны происхождения ее сына, они все выяснили. Она столько страдала и столько лгала, и вот теперь они знают. И они об этом расскажут. Он жив? Едва сумела вымолвить Куко. Да, ответил Шпац. И от этих слов у нее снова загружилась голова. На этот раз... От облегчения. Андре был жив. В данный момент он военнопленный, интернирован в трудовой лагерь недалеко от Берлина. Обычно жизнерадостный голос шпаца звучал ровно, неэмоционально. Первоначальная радость сменилась ужасом. «С ним все в порядке? Когда его захватили? Ты говорил с ним?» Ответы ей требовались немедленно, До того, как она упадет в обморок, когда его отпустят, Шпац поможет, он обязан это сделать. Его взяли в плен на линии Мажено, кажется, в начале июня. Так давно, коко застыла. Матерь Божья, святая Тереза, маленький цветок, молитесь обо мне. Пока она наслаждалась комфортом в доме Андре. Ее сын был военнопленным в концентрационном лагере в Германии. Кухарка Катарины подавала вкуснейшие блюда матери Андре в доме Андре, пока сам он был в этой тюрьме, в этом лагере. Ее пронзила ужасная мысль. Из ее горла вырвался хриплый шепот. И ты все это время знал? Шпац тут же запротестовал. Разумеется, нет. Он сделал глубокий вдох, глядя на нее. Я впервые услышал новости об Андре от адмирала Канариса вчера во время нашей встречи в Берлине. Так как адмирал занимается безопасностью во Франции, он получил твое досье как постояли царица. Ты часто говоришь о своем племяннике, то есть о своем сыне. Несложно было сложить два и два. Каждого гражданского постояльца Рица досконально проверяют. У нас очень компетентная служба безопасности Коко. Она ловко раскапывает секреты. И после паузы шпац добавил: И она отлично умеет их хранить. Коко сцепила пальцы, прижала их к губам, осознавая слова шпаца Невыносимо было слышать, как он называет Андре ее сыном. Она так долго хранила эту тайну, защищая его от клейма незаконного ребенка без фамилии отца. Она зажмурилась. Неужели она действительно слышала, как кто-то говорит об Андре, как о ее сыне? Кто-то не из тех трех человек, которые знали об этом с самого начала: Боя, Этьена и Эмильены. Он болен, Коко как будто издалека донесся до нее голос Шпаца. Она сдержала слезы, туманившие глаза. Она слышала, как он встал с кресла, как раз в тот момент, когда она проиграла битву и залилась слезами. Когда Шпац подошел ближе, она отступила назад, выставив руки перед собой. Стой, где стоишь, Ганс Фондинклаге. Не смей подходить ко мне, пока я не услышу все, что хочу. Его брови сошлись на переносице, но он кивнул и сделал шаг назад. Он подхватил туберкулез. У Андрея всегда были слабые легкие с самого раннего детства. Когда он был ребенком, и Коко высказывала свои опасения, бой обычно настаивал, что мальчик просто бледный, но все англичане бледные. И потом женщине никогда не понять, как английская частная школа превращает мальчика в мужчину. Содрогнувшись от этих воспоминаний, Коко обошла кресло и снова села. Шпац тоже вернулся в кресло. Врачи говорят, что ему недолго осталось Коко. Теперь его голос звучал мягко. «Если не положить Андре в госпиталь и не начать лечить». У нее перехватило дыхание от этих слов. Она прижала руки к груди. А в госпитале? В госпитале у него будут хорошие шансы на выздоровление. В комнате царил полумрак. Ее заполняли тени. Солнце клонилось к закату. Како посмотрела шпацу в глаза. Сколько времени у него есть? Не знаю. Если я сделаю то, о чем меня просят, они должны освободить Андре. Он кивнул. Да. Куку -Ку поняла, что немцы уже это обсуждали. Это козырь адмирала. Она вжалась в спинку кресла. Его должны освободить до того, как я поеду в Испанию. Лицо шпаца сморщилось. Сожалею, Куко, но это невозможно. И я требую. Он покачал головой. Я передаю только то, что мне было сказано, и ты не в том положении, чтобы требовать. «Тогда я не буду сотрудничать». «Прошу тебя, Коко, -ко, подумай. Андре умрет. Шпац посмотрел на свои руки. «Если бы я обладал властью, все было бы иначе». «То есть теперь я просительница?» Шпац покачал головой. «Конечно же нет, дорогая. Но пойми, он протянул к ней обе руки ладонями вверх. Она не шевельнулась, и он опустил руки. «Ты оказалась между двумя влиятельными людьми, Герингом и Адмиралом Канарисом». Его лицо промрачнело. «У тебя действительно нет выбора. Канарис — это не СС. Мы должны действовать быстро». «А что, если я окажусь непригодной к тому, о чем меня просят, и провалю миссию в Испании?» Повисло молчание. Потом Шпац сказал. «Тогда Андре проиграет». Коко закрыла лицо руками. «Господи Иисусе Христе! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, прости мои прегрешения. Накажи меня» но не моего сына. Но когда она заговорила, голос ее звучал твердо. Разумеется, она поедет в Испанию. Она сделает все, что требуется, чтобы спасти жизнь Андре. Я должна немедленно встретиться с канарисом. Коко подняла глаза и сжала кулаки. Ты слышишь, шпац? Я должна немедленно его увидеть. Нервы ее не выдержали. И Коко расплакалась. Шпац взял ее руки в свои, поднял ее с кресла. Она замотала головой, но рядом не было никого, кто бы ей помог, или кому было бы хотя бы не все равно. Шпац подхватил ее на руки и отнес в кровать. И в эту минуту Коко окончательно поняла. Он один из них. Но он был ей нужен. Ей придется на него опереться, потому что больше никто не мог ей помочь. Бой. Бой, где ты?» Шпац опустил ее на кровать и подложил под голову мягкую подушку. «Мне нужно моё лекарство», — прошептала Куко. Через несколько секунд он принес ей морфин. Куко закрыла глаза и застонала, когда наркотик подействовал, Ее её мозг, Затуманился. «Она плохая мать. Она потеряла сына, когда тот был еще маленьким. Она должна найти его теперь. Она должна его спасти. Только это и имело значение».